Глава сорок седьмая На синей коже принца Эльфара не пятнышка, его одежда безупречна, на лице застыло довольное выражение. По бокам от него его правая рука советник Чосел, а с другой стороны страж Гаммон. Они вдвоем присутствовали при моем избиении, когда меня схватили в прошлый раз. Мои глаза машинально опускаются к руке Гаммона, к тому месту, где должна быть его рука. Но там только обрубок, потому что окот отрезал ее. Болезненное удовлетворение охватывает меня при виде этой картины. Как будто мой разум притянул его, а кот внезапно оказывается там, и все это удовлетворение испаряется». Они вчетвером стоят в двадцати футах, следя взглядами за мной и только за мной. У принца в руке игральная карта, и он перекидывает ее между изящных пальцев, как будто ему все равно, как будто он не стоит среди сотен мертвых тел, почти наступая на них. Его солдаты ждут, их лица ничего не выражают, тела расслаблены, даже сдерживая повстанцев. «Как и тогда, когда я увидела их на острове Генфинов, меня поражает, как странно они выглядят. Я вызываю свои чувства Купидона, и слова «Лекс» подтверждаются. Я не чувствую ничего ни от одного из солдат. Ни любви, ни тоски, ни беспокойства о близких, ни боли в сердце, ни желания, ничего». «Вот и она!» говорит принц Эльфар, и мои глаза снова фокусируются на нем. «Знаменитый Купидон!» — выплевывает он последнее слово, словно проклятие. Я не смею моргнуть или отвести взгляд, даже когда слышу, как Ронок снова пытается вырваться. «Тебе предстоит сделать выбор», — говорит мне принц. «Да? И какой же?» — спрашиваю я. Руки чешутся схватить лук, если бы я только смогла его достать. «Твои жалкие повстанцы повержены! Бой окончен!» Он поднимает руки и поворачивается, злорадствуя по поводу победы. Я прослеживаю его взгляд и понимаю, что мечи упираются во всех повстанцев, и их жизни могут оборваться за секунду. «Я вижу, что ты не хочешь сдаваться!» говорит принц Эльфар, снова повернувшись ко мне лицом. «Я восхищаюсь этой борьбой, правда, так что вот тебе выбор», говорит он, делая еще один осторожный шаг ко мне. «Ты можешь попытаться вложить стрелу, которую ты держишь в руке, в лук. Ты можешь попытаться выстрелить в меня быстрее, чем Чосел успеет поднять щит. Это риск, но зато какой!» «Представьте себе, чтобы было, победи вы меня!» восклицает он, выглядя при этой мысли совершенно легкомысленно. «Но учти, если ты промахнешься, я отдам приказ и убью всех повстанцев на этом острове, включая твоих генфинов. Они все умрут из-за тебя». «Я тяжело сглатываю, стараясь не дать страху отразиться на моем лице». Хотя чувствую, как кровь отливает от него «А какой другой вариант?» Спрашиваю я, радуясь, что мой голос звучит ровно «Вариант номер два гораздо менее занимательный», Поясняет принц «Ты сдаешься, мы забираем тебя А остальных повстанцев оставляем в живых Выбор за тобой» «Нет!» Мой взгляд устремляется на Ронока Который сопротивляется великану Эверт и Силред тоже пытаются отбиться от удерживающих их солдат, но все бесполезно. Их уже обмотали железными цепями. «Не смей!» — рычит Ронок, не сводя с меня глаз. Я поворачиваюсь обратно к принцу, но ловлю взглядом окота. Как и у остальных солдат, принца в его глазах ничего нет. Никакого выражения, пустота заставляет меня содрогнуться — «Что ты делаешь? Я твой брат!» — слышу я крик Фейри, и, оглянувшись, вижу повстанца, который борется с солдатом. По их схожей внешности ясно, что они родственники. «Ты боролся против принца всю свою проклятую жизнь! Как ты можешь быть на его стороне?» Солдат даже не смотрит на него, никак не реагирует, просто продолжает держать клинок у горла своего брата. «Мой взгляд перемещается с них на Генфина, того, кто обвинил меня в нападении на его остров, того, кто угрожал мне. Он холодно смотрит на меня, и я вижу вызов в его глазах, словно он ждет, что я не сдамся принцу и не сохраню их жизни». «Ну?» — говорит принц Эльфар, вновь привлекая мое внимание. «Что будем делать?» «Должен ли я отдать приказ убить всех, чтобы ты смогла попытать счастье стрелой? Будешь ли ты настолько эгоистична, чтобы рискнуть, или воспользуешься тем небольшим интеллектом, который у тебя есть, и пойдешь со мной?» «Стрела в моей руке внезапно кажется тяжелее, чем любая другая во всех мирах, и я сгибаюсь под тяжелым бременем выбора». «Было бы так приятно послать ее принцу в лицо, но я не могу. В этой игре мне не победить, и мы оба это знаем. В глазах принца плещется удовлетворение, когда он видит на моем лице поражение. Я не оглядываюсь на своих ребят, я не могу». Даже когда они выкрикивают мое имя, даже когда Чосил открывает портал, даже когда принц тянется вперед и хватает меня за руку, я просто роняю стрелу и падаю в портал.